Желтая машина такси, высадила Фрэнка на окраине города, множество заброшенных домов, куча бездомных, снующих по округе, грабежи. Местечко, мягко говоря, сомнительное, не иначе. Если бы эти улицы не патрулировали полицейские сутки напролет, то местные жители уже давным-давно поубивали бы друг друга. Расплатившись таксистом, Фрэнк вышел из машины и увидел целую кучу автомобилей с мигалками. Несколько фонарей, направленные на дом освещали место преступления. Десятки людей в белых комбинезонах входили и выходили из полусгоревшего двухэтажного дома. Строение выглядело настолько убого, что, казалось, подует ветер, и оно рухнет на землю. Патрульные оцепили место преступления на десятки метров вокруг, не подпуская пьяных зевак. Чейз перешагнул через желтую ленту и спросил первого попавшегося полицейского, где он сможет найти капитана Милтона. Молодой парень с кафельно-белым лицом что-то промямлил и тут же отвернулся от детектива, пытаясь не проблеваться. — Извините меня, — сказал патрульный. — Я первым обнаружил труп, и, признаться честно, такое даже в фильмах ужасов не показывают. — Все так серьезно? — Более чем. Человек, сотворивший подобное, точно не с нашей планеты. — Ладно. Чейз похлопал парня по плечу. — Разберемся. Смотри в оба. — чтобы ни одна сволочь, особенно с камерой, не проникла за периметр. Так точно, детектив. В предвкушении чего-то поистине ужасного Фрэнк зашел в дом, прикрывая нос рукой. Сгоревшие доски, смятые банки из-под пива, все еще отдающие алкоголем, ободранные стены, грязные матрасы с желтыми пятнами, но ко всему этому прибавлялся запах чего-то жареного. Спросив у криминалистов разрешения войти в комнату, из которой доносились звуки фотоаппарата, Фрэнк зашел внутрь. То, что он увидел, не поддавалось логике. Это просто невозможно. Несколько раз, крепко зажмурив глаза, Фрэнк пытался понять, неужели все это правда, или он находится в каком-то кошмаре. «Поздравляю, Чейз!» — раздался бархатный голос Милтона. «Ты только что попал в преисподнюю».